За 95 рублей. Услышав имя Гилевича, я сразу встрепенулся, так как тип этот мне был хорошо известен по недавному ловкому мошенничеству сдутым мыльным предприятием, в которое Гилевич успел втравить много лиц и немалые капиталы. фотография этого крупного афериста, ровно как и образец его почерка, имелись у нас при московской полиции.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 Услышав о ножах и мельнице, я тотчас вспомнил о пьяном студенте. Порылся в ящике, и, найдя записку с его показанием и адресом, я полетел к нему. Застав его снова в безнадежно пьяном виде, храпящем в беспробудном сне, я велел привести его в сыскную полицию. Здесь, на диване, он проспал несколько часов. Когда он пришел в себя, его накормили и напоили, после чего он предстал передо мною. «Вот что».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 Оказалось, что в мыле он хранил цианисты калий, которые и проглотил в критическую минуту. По распоряжению Филиппова, тело Гилевича было набальзамировано и отправлено в Петербург. Так покончил земные счеты один из тяжких преступников нашего времени. Умелый адвокат, защищавший мать Гилевича, добился ее оправдания. Но что значит для этой матери суд людской с его оправданием или карой?